Глава 24. Элеонор. Мы с Люси спускались к причалу в Луннам-Мэси, держа в руках четыре спасательных жилета, позаимствованные у родственников в Каакле. Они даже одолжили нам маленький жилет для Джиджи. Финс с дочкой ждали в конце причала, рядом с двумя каяками, причём оба судна оказались в отличном состоянии, несмотря на то, что были куплены 20 лет назад. Фин в шортах, кроссовках, бейсболке и тёмных очках. На Джиджи -Джи похожий наряд, но, разумеется, в различных оттенках розового. Даже фирменные кроссовки были у неё из лакированной розовой кожи. А этот парень весьма не дурён собой, шипнула мне на ухо Люси. Хоть я и сама была того же мнения, тем не менее повернулась к ней и тоже шёпотом произнесла: Вообще-то он Наш начальник. Не забывай об этом, пожалуйста. И к тому же ты, вероятно, забыла, как совсем недавно потратила столько усилий на то, чтобы настроить меня против него. Всё это было до того, как я собственными глазами увидела, как беззаветно он любит свою дочку. Любой мужчина, способный на такую любовь к ребёнку, однозначно хороший человек. Всё это просто замечательно. «Но я вовсе не помышляю о каких-либо других отношениях с Финном Бофейном, кроме отношений начальник-подчинённый», — сердито прошипела я. «М-м-м, не зарекайся». Я не смотрела на Люси, потому что была уверена. Она, как всегда, вздёрнула подбородок, что обычно оставила точку во всех наших спорах. «При виде нас» Джи-Джи радостно запрыгала и заулыбалась, а Финна слепительно улыбнулся, лишь подтверждая правильность оценки Люси. Подруга передала ему маленький спасательный жилет, который мы раздобыли для Фиджи, и Фин сел на корточке, чтобы облачить в него дочку. Ещё раз спасибо, Люси, за всё, что вы сделали, тепло сказал он. Я очень ценю вашу помощь. Не стоит благодарности, мистер Баффин. Не каждый день мне выпадает оплаченный выходной, да ещё с возможностью покататься на каяке на Эдисте. Если бы я не видела вас сейчас здесь собственной персоной, я бы не поверила, что такое возможно. Она подошла к нам поближе, чтобы посмотреть, правильно ли Фин застёгивает на джиджи спасательный жилет. Может быть, вы позволите сделать это мне? Это же спасательный жилет, а не смирительная рубашка. Застёжки должны быть спереди. Фин отошёл в сторону, смущённо подняв руки вверх, в знак того, что сдаётся и громко, заразительно рассмеялся, чем немало удивил и что греха таить, растрогал нас обоих. Было видно, что даже Джиджи -Джи удивлена таким проявлением искреннего веселья со стороны отца. Вы в этом эксперт, поэтому делайте как знаете. Элеонор, почему бы тебе не помочь мистеру Баффину надеть спасательный жилет? Не поднимая глаз, сказала Люси. Я недовольно уставилась на неё. Но она даже не посмотрела в мою сторону. Вот поршивка. Как ни странно, Фин не возражал, и мне ничего не оставалось, как последовать её указаниям. Я выбрала один из спасательных жилетов большого размера и протянула Фину. Думаю, вы сами догадаетесь, куда следует просовывать руки. Попробую, усмехнулся он, повернулся ко мне спиной и продел руки в отверстие жилета. Но мне потребуется ваша помощь, чтобы застегнуть его. Мои щёки горели, так как пришлось встать к нему так близко, что я чувствовала запах лосьона после бритья, смешанный с запахом его кожи. Я стара domain держалась, чтобы не вдыхать глубоко эти ароматы и сосредоточилась на завязывании шнурков и застёгивании кнопок. Финна вернулся, но я старательно избегала встречаться с ним взглядом. А вы уверены, что достаточно крепко всё застегнули? Мне пришлось заглянуть в его тёмно-серые глаза, которые, казалось, смеялись надо мной. Не отводя взгляда, я ответила: У нас будет возможность это выяснить, когда вы окажетесь за бортом. Мы с Люси тоже надели жилеты и занялись каяками, спустив первые из них на воду. Я хотела предложить поехать в одном каяке с Джиджи, Но Финн меня опередил. Мне бы хотелось, чтобы Джиджи -Джи была в одной лодке с той из вас, кто лучше плавает. «Значит, это буду я», — сказала Люси так уверенно, что никто бы не смог уличить её в чудовищной лжи. Я бросила на неё недовольный взгляд, но подруга лишь улыбнулась в ответ с самым невинным видом. Мы обе плавали отлично, но ещё ни разу ей не удавалось обогнать меня ни в одном состязании. И никто из моих друзей не мог совершать такие дальние и продолжительные заплывы, как я. Другое дело, что я могла быть совершенно спокойна в отношении Джиджи. -Джи. После меня Люся была лучшей пловчихой на острове. "Так дарешено", сказал Фин. "Спасибо вам, Люся". Люся даже не удостоила меня взглядом, когда залезла в первый каяк, пока я его придерживала. Потом я подняла Джиджи -Джи и усадила её в лодку напротив Люси, снова удивившись тому, какая она лёгкая. Девчонка улыбалась во весь рот, её розовые очки ярко блестели, отражая солнечные лучи. Я протянула руку, чтобы намазать ей носик кремом от солнечных ожогов, а потом передала ей весло. Не забывай, нужно зачерпывать воду веслом и двигать его, как я тебе показывала. Кстати, мстительно добавила я. «Если будешь лишь слегка касаться веслом поверхности воды, все брызги полетят в лицо Люси. Ей понравится, ведь это так весело». Не дожидаясь реакции Люси, я перешла на причал, где Финн уже спускал нашу лодку на воду. «Теперь наша очередь», — сказал он с довольной улыбкой, и у меня даже закралось подозрение, уж не в сговоре ли он с Люси. Садитесь в лодку первым, сказала я. Только не надо делать резких движений. Встаньте сначала в середину лодки, а потом быстро опуститесь на заднее сиденье. Старайтесь держать центр тяжести низко, чтобы не раскачивать лодку слишком сильно. А что произойдёт, если я её раскачаю? Голос его звучал абсолютно невинно, но от моих глаз не укрылась озорная мальчишеская улыбка. Вы просто упадёте за борт. И мы проверим, насколько крепко я застегнула спасательный жилет. Я придерживала лодку, а он с грацией опытного спортсмена ступил в неё на полусогнутых ногах, словно уже проделывал это сотни раз. Лодка даже не качнулась. А вы точно никогда этого раньше не делали? с подозрением спросила я. Он поднял три пальца. Никогда в жизни. Слава скаута. Вы были бойскаутом всего пару лет, до первого пешего похода, куда отец запретил мне идти. Я поразмыслил и решил, что не имеет никакого смысла быть скаутом, если мне не разрешают ходить в походы и общаться с природой. В голосе Фина прозвучали ностальгические нотки. Мне на ум невольно пришли печальные крики птиц. Покидающих осенью родные края. Птицы словно сожалеют о том, что не могут остаться. "Ну что ж", сказала я, забираясь в каяк. "Никогда не поздно научиться?" Он вытянул ноги вдоль моего сиденья, и я была вынуждена сосредоточиться на гребле, чтобы не думать о его волнующей близости. "Объяснить вам, как правильно грести?" спросила я, не оборачиваясь. Думаю, у меня получится, ответил он и сделал мощный гребок, который вынес нас в воды бухты Стимбоут. "Берите влево", крикнула я громко, чтобы Лёся могла меня услышать. "Поплывём в бухту Рассела". Я повернулась и увидела, как Лёся пытается справиться с двухместным каяком, а Джиджи -Джи мужественно ей помогает. При виде того, как Джиджи, -Джи, следуя моим советам, повела веслом по поверхности воды, и струя воды полетела прямо в лицо Люси, я не смогла удержаться от смеха. Их каяк, наконец, поравнялся с нашим. Люся осуждающе покачала головой и в отместку окатила нас с ног до головы водой, а Джиджи -Джи завизжала от восторга. Лодка рванула вперёд, когда Финн начал грести. «Вы не хотите помочь?» — спросил он. В ответ я вытащила весло из воды, положила поперёк лодки и сказала: "Вижу, моя помощь будет лишней, особенно учитывая, что Люси нелегко успевать за нами". И действительно, Люси с мокрыми волосами и лицом изо всех сил старалась поравняться с нашей лодкой. Но я не испытывала никакой жалости к подруге, которая схитрила при распределении мест в лодках, и было очевидно в том, что теперь ноги Фины почти касались моих. Давайте устроим гонки. Она бросила на меня свирепый взгляд, когда мы с Фином налегли на вёсла и легко оставили их позади. Мои мышцы перекатывались под кожей, когда я погружала вёсла в воду. Ветер ласкал лицо и трепал волосы, и мне на миг показалось, что сзади сидит отец. Мы доплыли до бухты Рассола и замедлили движение, ожидая, когда Лёся с Джиджи -Джи нас догонят. Я огляделась вокруг, отметив, что в этом уголке мира, и спокоен веков ничего не менялось. Те же самые прибрежные пейзажи, причалы, домики и прибрежные болота, то же ослепительное солнце, висевшее в синем небе. Если бы не ноги, которые с тех пор стали заметно длиннее, и шрамы с рваными краями на пальцы, я легко могла бы снова представить себя тринадцатилетней девчонкой бесстрашно носящийся по водам бухт и болот в компании Евы и Люси. Я глубоко вдохнула морской воздух, наслаждаясь привычным запахом соли и болот, всегда напоминавшим мне о доме. Как мне хотелось снова стать той самой девчонкой, которая так мечтала о поступлении в Джульярскую музыкальную школу и еще не знала горя. «О чем вы думаете?» Голос Фина вернул меня в реальность. Я оглянулась и увидела своё удивлённое лицо, отражённое в его солнечных очках. Всё ещё погружённая в свои мысли, я не слишком выбирала слова. О детстве. О том, что когда-то я была здесь совершенно счастлива. Мы оба вытащили вёсла из воды и отдали лодку на волю течения. А сейчас это не так. Я открыла было рот, чтобы ответить, Но поняла, что мне нечего сказать. Хотя ответ был довольно прост. Я подумала о своей жизни на протяжении последних нескольких месяцев, с той поры, как познакомилась с Хеленой и Джиджи. Теперь я даже не была уверена, что когда-то была несчастна. В моей жизни что-то неуловимо изменилось. Да, то есть нет. На самом деле не знаю. Я об этом так давно не думала. Мы молча наблюдали за тем, как белая цапля опустилась на берег и теперь с величественным видом оглядывала свои владения. Так делали её предки на протяжении многих сотен лет. Фин заговорил мягким голосом, и я чувствовала на затылке его тёплое дыхание. А я понял, что нельзя измерить счастье, как меряют метры и секунды во время спортивных соревнований. Просто надо научиться узнавать его, когда она приходит, и наслаждаться, пока оно живо. Я опустила глаза на свои руки, всё ещё сжимающие весло. Увидела побелевшие от напряжения костяшки и попыталась понять, почему его слова вызвали у меня такой прилив гнева. Видимо, в глубине души все эти годы я отчаянно хотела услышать хоть какие-то слова поддержки. Но до сих пор мои надежды были напрасны. И снова, как вспышка, появилось видение. Я лежу на спине на обочине Уэсткот-роуд. А странная темнокожая женщина шепчет мне в ухо слова, смысл которых от меня ускользает. Внутри всё вокруг оборвалось, словно лифт, в котором я ехала, резко остановился. Пожелая снять напряжение, я спросила: Это очевидное изречение Джиджи, -Джи? или вы сами до этого додумались? Он усмехнулся, и я почувствовала, что в груди у меня всё кипит. Я додумался до этого благодаря ей, но формулировка моя собственная. Мне хотелось посмотреть ему в глаза, но в то же время я была рада, что он не видит выражения моего лица. Каяк с Лёсей и Джи Джиджи медленно приближался, и тонкий голосок Джиджи -Джи зазвенел над волнами. Словно нежная музыка. «С ней все будет в порядке?» Тихо спросила я, не понимая, почему у меня вырвались эти слова. «Мы пока не знаем. Четыре года ремиссии — это хороший показатель, а пять еще лучше. Но болезнь может вернуться в любой момент, даже когда Джи-Джи станет взрослой, в той же форме или как другое онкологическое заболевание». Она об этом знает? Я слышала весёлый смех Джиджи. -Джи. Она в очередной раз обрызгала Люси и пыталась оправдаться. Да. Она меня об этом спросила, и я решил, что обязан сказать ей правду. Наконец их каяк поравнялся с нашим, и в этот момент огромная белая цапля с жёлтым клювом пролетела над нашими головами, расправив широкие крылья. Джеджи откинула голову назад и смотрела на неё, открыв от восхищения рот. Мы проводили птицу взглядом. Она не перелетела бухту, лишь некоторое время парила над болотами, а потом скрылась из виду. Ты это видела, Элли? Правда, она красивая. Я чуть было не сказала ей, что за всю жизнь видела сотни цапель. И уже перестала обращать на них внимание, но потом поняла, что возможно, Джеджи Тоже их раньше видела, но всё ещё была очарована их изяществом и красотой. Да, Джиджи, -Джи, она действительно прекрасна. Эта птица называется большая белая цапля. Ты об этом знаешь? Она зачарованно покачала головой. Белая цапля? Самая крупная из семейства цапель. Это очень отважная птица. Иногда она даже может сесть на спину крокодила. Правда? Рот Джиджи округлился от удивления. «Представь себе, да!» «А вы знаете, Элеонор тоже вполне способна на такой подвиг!» Вмешалась в разговор Люси, волосы и блузка которой насквозь промокли. «Может, тебе стоит прикусить язык?» Сказала я, уже догадываясь, куда клонит моя подруга. «Что вы имеете в виду?» Спросила Джиджи. «В детстве она была абсолютно бесстрашной. Однажды разозлившись на сестру, она спряталась под каяком и подождала, когда Ева и её друг сядут в него. Могу поклясться, Элеонор на целых 5 минут задерживала дыхание, а потом перевернула лодку, страшно их напугав. Ведь кто знает, какие хищники плавают в бухте. Я почувствовала на своей спине пристальный взгляд Фина, но не решила обернуться. Я тогда была совсем юной и глупой. А как насчёт других случаев? Люси нехорошо усмехнулась. Например, когда ты пыталась смастерить Тарзанку из обычной верёвки и спрыгнуть с только что построенного моста через Доуха. Слава богу, я успела сказать об этом отцу, и он остановил тебя, иначе тебе просто оторвало бы ногу или ты бы просто разбилась насмерть. Я бросила на Люси свирепый взгляд, желая, чтобы она замолчала. Но, казалось, подруга получала удовольствие от раздря меня. А помнишь, как ты собрала рыжих муравьёв и в пятницу утром выпустила их на столе у миссис Сандерсон, чтобы она отменила урок и мы могли уйти из школы пораньше? Послушай, Люси, мистер Убафейну вовсе не интересно слушать все эти бредни про моё прошлое. Позволи себе не согласиться, раздался из-за моей спины голос Финн. Было заметно, что наш разговор его забавляет. Оказывается, мы совершенно не знаем настоящую Элеонор Мюри. Люси медленно покрутила головой. О, эта девчонка была словно кошка с девятью жизнями. Думаю, к настоящему времени восьмую из них она уже использовала. Я опустила весло в воду и сделала сильный гребок. Ладно, хватит болтать, поплыли дальше. Давайте посмотрим, удастся ли нам увидеть дельфинов. Или, может быть, крокодилов? Ехидна сказал из-за моей спины Финн и тоже принялся грести. Его смеху вторил плеск воды. Хотелось бы посмотреть, как Элеонора седлает кого-нибудь из них. Мы почти два часа бороздили воды бухт и вернулись в лунный мыс, лишь когда Финн решил, что Джи-Джи устала, хотя она энергично протестовала. Люси и Джи-Джи спешили принять душ, поэтому на нас с Финном была возложена обязанность Вытащить каяки из воды и положить их на причал, чтобы они могли обсохнуть. Спасибо за доставленное удовольствие, искренне произнёс Фин, когда мы закончили возиться с каяками. Меня всегда смущали изъявления благодарности, поэтому я запуталась в завязках спасательных жилетов, которые раскладывала на причале. Они казались здесь ярко-оранжевыми птицами, раскинувшими крылья. Мне тоже понравилось наше путешествие. Но на самом деле, вам следует поблагодарить Люси. Без неё мы бы не справились. Он ничего не сказал, и мне пришлось посмотреть ему в лицо. Он широко улыбался. Скажите, все эти истории, которые про вас рассказывала Люси, это правда? Я поморщилась. Каюсь, виновна по всем пунктам. Вот уж никогда бы не подумал, что вы на такое способны. Улыбка исчезла с его лица. Что же с вами случилось, что вы так изменились? Может быть, смерть отца так повлияла на вас? Я обхватила себя руками и вдохнула запах болотных трав, благоухающих над солнечными лучами. Да нет. Говорят, я была маленьким чертёнком с того самого момента, как начала ходить. Полагая причина всего этого безобразия была лишь в желании привлечь внимание матери. Естественно, страсть к отчаянным поступкам усугубились после смерти отца. Я помню, я замолчала, не совсем понимая, что собираюсь сказать. Что вы помните? спросил он, не дождавшись продолжения. Наши глаза встретились, и как мне странно, это меня успокоило, и мысли мои прояснились. И я просто отупела от горя. Отца не стало, и я больше не могла играть на фортепиано. Я была в отчаянии и потеряла всякую способность испытывать эмоции. Казалось, только физическая боль может избавить меня от этого оцепенения. И это помогло? Нет. Я по-прежнему не поднимала глаза. И всё это продолжалось до того страшного случая, когда я чуть не убила сестру. На его лице не отразилось никаких эмоций, но он не отводил своих спокойных серых глаз. А я продолжала изливать душу. Внезапно для меня стало очень важно, чтобы он узнала обо мне всё. Я подбила её совершить глупость, и она поддалась на мою провокацию. Ева упала и сломала позвоночник. Вот почему она теперь в инвалидном кресле. Вы её толкнули? Или, может быть, вы вынудили её это сделать угрозами? Конечно же, нет, возмутилась я. Как вы могли подумать? Тогда я не возьму в толк, почему вы вините себя в том, что случилось. Вы не понимаете, сказала я, охваченная волнением. Я знала, что она залезет на дерево как можно выше, так как там был Глен, который наблюдал за нашим состязанием. Она хотела доказать ему, что не боится. А я знала, что это вовсе не так. И я замолчала, не в силах признаться в том, в чём никогда не признавалась даже самой себе. И что? Я покачала головой. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете. Он шагнул ко мне. Я прекрасно знаю, какая вы на самом деле. Кому бы ещё я мог доверить Джиджи, которая проводит с вами так много времени? Или же позволить заботиться о Хелене Мы все совершаем в жизни ошибки, Элеонор. Но на то мы и люди, чтобы преодолевать их и идти дальше. Мой мобильный телефон зазвонил в тот момент, когда он шагнул ко мне. Я быстро вытащила его из кармана шорт, и сердце отчаянно забилось, потому что на экране высветился номер Глена. «Слушаю», — произнесла я, ожидая услышать голос Глена. «Элеонор, это мама. Я говорю по телефону Глена». Волосы у меня назад ульки встали дыбом. Что-нибудь случилось? Мы в больнице, но всё обошлось. Что? Почему вы в больнице? Финко коснулся моей руки, словно напоминая, что я не одна. Ой, ей был приступ. И доктор решила, что ей лучше приехать в больницу, чтобы её могли обследовать. Сейчас она чувствует себя отлично. Что значит приступ? И в какой она больнице? Я сейчас на Эдиста. Но через час уже могу быть в Чарлстоне. В твоём приезде нет никакой необходимости. Вот почему Гленн и попросил меня позвонить тебе. Ане с доктором сейчас у Евы, всё хорошо. Мы просто боялись, что ты позвонишь домой, а там никого, и ты начнёшь волноваться. И всё же мне надо приехать, настаивала я. Нет, не стоит. Доктор нам всё объяснила. Бояться нечего. Гленн и Ева не хотят, чтобы ты приезжала. Но я У меня из глаз хлынули слёзы. Понимаю, тебе хотелось бы думать, что Глен нуждается в твоей помощи, но это не так. Он муж Евы Элеонор, так что смирись с этим. Я посмотрела на Фина, понимая, что он стоит совсем близко и слышит весь разговор. Перезвоним тебе, когда приедем домой. Мне пора идти. Мать прервала разговор, не ожидая от меня ответа. Я стояла, уставившись на телефон, пока Афин не отобрал его у меня. С ней всё будет хорошо, вот и видите, тихо произнёс он. Я быстро вскинула на него глаза. Все поглощающие чувства обиды от предательства тех, кого я считала близкими людьми, и ощущение бесконечной потери кипели во мне, словно масло в раскалённой сковородке. Вы просто не понимаете. Глотая слёзы отчаяния, прошептала я. Я повернулась и бросилась к дому. На небе уже появлялись первые вечерние звёзды, которые, казалось, указывали мне путь.